О том, как мы устали, говорить не стоит. На обратном пути, когда силы были на исходе, мальчики, продолжая идти хорошим мужским шагом и, обогнав всех, пришли в деревню первыми. Им и в голову не пришло, что шутка, веселое слово, просто молча идущий рядом мальчик, какая-то поддержка в походе, как это нужно девочкам, да и им самим. Они шли, не оглядываясь. А зря. Восхищение и даже одобрение в глазах девочек они бы не прочли. А может быть, многое потеряли бы. И может быть, многого не сделали бы. Но они смотрели только вперед. А однажды мы попали в ливень. Мы возвращались в девятом часу вечера из Тригорского в Пушкинские горы. Все наши мальчики, как один, взяли очень быстрый темп из самого начала и оторвались от нас почти на километр. Нет, они не вышли сухими из дождя. Они были так мокрые, как и мы. Но почему они спокойно оставили всех нас на дороге? Почему они спокойно сказали, что если бы у них были плащи, они бы их отдали, но у них ничего не было, и их присутствие рядом с нами было необязательно? Может быть, они торопились, чтобы к нашему приходу принести воды для умывания и кипяток для ужина. И когда мы пришли, то нас ждали улыбки и все блага цивилизации. Нет, нас ждали мальчики, которые переоделись и готовы были, чтобы им принесли воды и приготовили ужин. Кто? Нам казалось и кажется, что мужчины так не поступают. Ведь нет в наших мальчиках ни малейшего стремления быть сильными и эту силу дарить другим. Нет ни малейшего внимания к девочкам, пусть нелюбимым, пусть просто друзьям, но ведь девочкам. А придет любовь. И любовь будет слабая, жалкая, потому что откуда же взяться силе и красоте? Нам могут возразить, что мы преувеличиваем. Ведь мальчики эти не хулиганы. Они не сделали гадости, ничего из ряда он выходящего. Их просто не научили быть мужчинами, благородными, защищать слабых, помогать девочкам, заботиться о них. Родятся у матерей слабенькие мальчики. И одним суждено стать мужчинами сильными, смелыми, ответственными людьми, которые защитят и свою семью, и свою родину, в которой и есть цвет и сила нации. А другие так и остаются, выросшими детишками, внутренне неуверенными, любящими свою слабость, и именно в силу этой слабости постоянно напоминающими своим несчастным подругам, женам, матерям, дочерям о своем мужском превосходстве. Мы воспеваем сильную женщину, которая и у станка работает, и трактор водит, и детей растит. И все это у нее прекрасно получается. Но скажите своим сыновьям-матери, как вам все удается? Почему стареете вы раньше времени? Пусть они поймут, чего это вам стоит. В последние годы мы совсем не говорим с мальчиками о рыцарстве, о том благородном мужском качестве, которое делало прекрасными всех истинных мужчин. Видимо, не случайно проявление рыцарских чувств сейчас выглядит старомодно, их давно принято стесняться. Ребята во время наших споров по поводу их поведения в походе говорили, что в трудный момент в настоящий час испытаний они не подведут. Но час испытаний может и не настать. И мы все делаем для того, чтобы не настал он никогда, а повседневная жизнь — Складывается из мелочей, и в мелочах характер проявляется как с героической, так и с эгоистической стороны. И если мы будем хранить свои лучшие качества для решительного часа, а пока жить кое-как, то к решительному часу мы рискуем прийти ни с чем. Жизнь не сочинение, она не знает черновиков. Великой Родины Сыны Дорогие родители...